Глава 57. Обучение Розетты. Дворец имперской столицы. Прибывшая сюда для обучения розетта рассматривала небо из окна коридора Голубое небо имперской столицы всего лишь искусственное изображение, но оно все равно ясное и красивое. Как ты там, дорогой? Сирена выбрала для нее свое предыдущее место работы. Если она закончит обучение здесь, то её уже никто не посмеет принижать. Сюда прибывают и множество других аристократических дочерей, так что большинство служанок благородного происхождения. Розете планируется провести здесь по меньшей мере три года, поскольку Сирена наказала ей провести брачную подготовку полностью во дворце. Она еще долго не сможет вернуться во владение Банфилдов. В этот момент к ней подошли несколько девушек в формах служанок. «Ой, и чего это здесь делает наследница дома Клаудия?» Предводительница группы является дочерью дома Маркиза, а две других дочери Виконтов. Однако, даже если дома к ним относились как к принцессам, здесь они просто служанки. У меня перерыв. Уже окончив начальную школу, Розетта выглядела как ученица старших классов. Ссора с девочками, которые по виду лишь только собираются в нее поступить, то еще зрелище. И не стыдно тебе проходить подготовку в твоем то возрасте. После слов предводительницы, ее подручные по сторонам рассмеялись. Проходящие сейчас подготовку дети в большинстве своем только-только достигли совершеннолетия. Редко, когда можно увидеть кого-нибудь возраста Розетты. «За этим кроются разные обстоятельства, поэтому буду очень признательна, если вы закроете на это глаза». «Это что за отношения? Не веди себя так, словно обладаешь достоинством. Просто не поднимай головы, как ты привыкла». Скорее всего, предводительница была на одной из дворцовых вечеринок, когда Розетту унижали. Она хотела высмеять ее, как тогда. «Да, может, сейчас я и прохожу подготовку с лужанкой, но по-прежнему являюсь невестой лорда Лиама. Я больше не могу позволить себе такое позорное поведение». После такого ответа предводительница сделала недовольное лицо. Лям говоришь? Похоже, с недавних пор она обрёл известность, но в итоге это всего лишь дворянин из Гоши, не так ли?» Подходящий супруг для кого-то вроде тебя. О, я знаю правду. Разве сейчас он не ведет борьбу с семьей Беркли? Пиратские дворяне. В данный момент он находится в конфликте с группой, которая считается опасной даже среди аристократии. О чем ты? Ты правда считаешь, что ему по силам победить семью Беркли? Раз ты связана с ним, то, скорее всего, тоже сейчас в опасности. Закончив с разговорами, Розетта попыталась уйти под хохот девочек. «Так, значит, убежишь, как я ожидать от печально известного герцогского дома Клаудия. поскольку у тебя нет достоинства, ты даже за себя постоять не можешь». Розетта закусила губу с досады, когда задели ее дворянскую гордость. «Терпи. Ради дорогого нельзя сейчас выходить из себя». Когда Розетта попыталась вернуться к работе, к ней подошла сереброволосая женщина, внучка Сирены, Котлея. И хотя на ней стильный наряд служанки, на самом деле она управляет большим количеством прислуги. Также она – наставница Розетты на время ее подготовки. Так, это опять вы трое? Леди Котлея. Когда Розетта поклонилась, Котлея осуждающе посмотрела на девочек, которые вызвали неприятности еще и вчера, отчего те разбежались. А я-то думала, что преподала им урок, чтобы они не махали здесь своим положением. Они до сих пор не избавились от привычек, которые развились у них дома, когда их носили на руках как принцесс. Кажется, они не понимают, что сила их родительских домов принадлежит родителям. «Я попытаюсь остановить их, когда увижу, но... Розетта, тебе нужно разобраться с этим самой, а?» Услышав предостережение котлеи, Розетта осталась недоумение. «Попытайся придумать, как разобраться с этим своими силами». Если не сможешь решить такую проблему, в будущем тебя ждут лишь тяготы. Более того, постарайся решить это как служанка. После слов Котлеи, Розетта начала думать, как разобраться с девчонками. Это испытание? На самом деле есть множество способов заткнуть их. Подзаимствовать и Лиама, она мгновенно разрешит ситуацию, еще при этом и немного отомстив. Но достойно ли такое решение герцогини? «Нельзя оталживать силу дорогого ради такого. Если так поступлю, то ничем не буду отличаться от них. Также нет смысла нападать на ребенка, который еще даже начальную школу не окончил». Старшеклассница мстит ученицам средней школы. Даже если для этого есть причина, общество сложит не самое приятное мнение. По так Розетта, и репутации Лиама будет нанесён урон. «В таком случае мой способ должен быть честным и достойным, как мой дорогой». «Нужно все сделать так, чтобы все признали меня служанкой!» Позитивно настроенная Розетта решила выложиться по полной, как служанка. Особняк Банфилдов. В поместье, лишившемся как Леома, так и Розетты, Брайан чувствовал себя одиноко. Во время перерыва количество его вздохов только росло. Сирена не могла сдержать удивления от его состояния. Ну и ужасный же у тебя видок. Теперь здесь пусто. Когда энергичной леди Розеты больше нет, а лорд Ильям по-прежнему в Академии, кажется, особняк потерял весь огонь. Но тишина тоже по-своему приятна. Когда все вновь завертится, ты будешь скучать по этим денькам. Брайан беспокоился за Розетту. Он также волновался из-за Лиама. но знал, что тот преодолеет любые возникающие трудности. Однако, Розетта другая. Интересно, все ли в порядке с леди Розеттой? Я оставил ее на попечение своей внучки Котлея. Так что, все должно быть нормально. Котлея, внучка Сирены, очень хороший ребенок. Сирена знала, что Розетта будет в безопасности под ее присмотром. «Меня просто беспокоит, не станет ли она целью нападок других учениц. Девочки, проходящие подготовку, иногда переступают черту». Как тот, кто служил Дома Банфилдов множество лет, Брайан тоже был свидетелем горьких женских конфликтов, поэтому он беспокоился. «Леди Розетте нужно познать и это. Можно считать это частью подготовки». Дворец был прежним местом работы «Сирены». Она не раз наблюдала конфликты между девочками, поэтому знала, что Розете придется столкнуться с и намерениями. Однако, будет неприятно, если будущая герцогиня падет духом от чего-то такого. Ох, на там Я могу вздохнуть со спокойствием. У нас есть и другие поводы для беспокойства. Наш конфликт с семьей Беркли, кажется, в последнее время стих. но я не могу отделаться от чувства, что вскоре произойдет что-то ужасное». Пусть совсем недавно они вели семьей Беркли экономическую войну, те вдруг затихли. Вместо облегчения это принесло предчувствие чего-то ужасного. «Может, они сдались?» После слов Брайна, Сирена уверенно отринула это, сказав, «Невозможно. По всей видимости, они со всем рвением готовятся к войне». Ортлиам Лиам тоже наращивает войска. Обе стороны готовятся покончить с этим раз и навсегда. О, вот, значит как. Ортлиам Лиам увеличил количество войск, ожидая такого развития. Брайан считал, что он поступает так лишь из прихоти. Увидев, как Брайан оценивает Лиама со стороны, Сирена сделала серьезное выражение. Не может быть, чтобы это было так. Пробормотала она себе под нос. Сработала ли просто интуиция, заставив его наращивать войска, пока семья Беркли не стала серьезной, или он все это предвидел? Это дитя, как всегда, ужасающе компетентно. Розетта собирается стать подходящей опорой для Лиама. Сирена не могла отделаться от мыслей, что впереди ее ждет тяжелое будущее. Тем временем в другом месте. Став лучшей выпускницей, окончив академию, Тиа проходила службу лейтенантом. Обычно они выполняют поручения в различных департаментах на время своего тренировочного периода. Однако Тию освободили от этого, и сейчас она реорганизовывала патрульные фото. Она была занята устройством, подходящей для Леома Армады в собственном офисе. 49-й и 89-й патрульные фото имеют различия. В количестве кораблей и приписанного экипажа. По документам, каждый флот имеет около 30 кораблей, на деле же их около 10. Экипаж тоже составляет лишь необходимый минимум. Разве эти корабли уже не отслужили свое? Нужно их разобрать и переработать. И, похоже, их экипаж не так способен и мотивирован. Предварительное обследование показало, что более 60% солдат на самом деле хотят покинуть армию. Потребуется профессиональная подготовка, после чего их предстоит назначить куда-нибудь в другое место. Однако профессиональная подготовка и новые места отнюдь не бесплатные, им нужны средства. Имперская армия не горит желанием их переорганизовывать. Представленного ими бюджета и близко не хватает. Империя действует из расчета на то, что лучше просто подготовить новый флот, чем исправлять старые. На то есть много причин. Но главное кроется в том, что как можно больше поддержки они хотят послать на передовую. Посылать припасы патрульным флотам, где царят низкая мораль, малая обучаемость и старое оборудование – значительная растрата. И прежде всего экипажам требуется переобучение и переподготовка. Чтобы сделать из них что-то полезное, нужно баснословное количество времени и денег. А затем понадобится еще больше денег на переоснащение солдат новой экипировкой. И как будто этого оказалось недостаточно, когда Тия наконец приступила к перестройке флота, удручающее состояние солдат превысило все ее ожидания, отчего у нее разболелась голова. Однако у Ти были в распоряжении все личные средства Лиама, доступная сумма с лихвой покрывалась формированием обычного флота. Тия улыбнулась. Теперь я понимаю, почему Лиам доверил мне такой огромный бюджет, но почему он заходит так далеко? Лиам предоставил такую огромную сумму потому, что хотел в флот, где ему нужно будет ничего не делать. В этом и есть вся правда, вот только боготворившая его те думала слишком глубоко, глядя на количество средств своим распоряжением. Раз он собирается послать так много, их лучше было бы пустить на Фот Банфилд. Нет... Покатите. Ясно. Так вот, что он замышляет, как я ожидалось от Ворделиама. При инвестировании в Имперскую Армию выигрывает только Империя. По этой причине деньги вкладывают обычно в свои владения. Однако тя подумала «Ворделиам, должно быть, что-то замышляет» и начала рассуждать, отталкиваясь от этого. Когда она поразмыслила, ей на ум пришла разумная причина. Я знаю. Чего добивался Лорд Лям? Этой ситуацией он сократит число будущих союзников Беркли, одновременно увеличивая свое влияние в имперской армии. Не так уж редко можно услышать, как патрульные флоты дезертируют, чтобы стать пиратами. Иначе говоря, они потенциальные союзники семьи Беркли, которые также известны как пиратские дворяне. Чтобы сократить число таких людей, он реорганизует их обычный флот имперской армии, И как бы это ни отрицали, сформированный Лиамом флот будет без сомнения привязан к нему. Военные будут рассматривать его в выгодном свете за решение одной из проблем. А только что организованный флот станет козырем в войне против семьи Беркли. Даже у дома Банфилдов есть предел тому, насколько они могут нарастить свою мощь. Поэтому он гениально решил увеличить ее за счет имперской армии. Те слишком глубоко думало о простом бюджете. С такими средствами мы можем обеспечить значительное число союзников, одновременно поддержав влияние Уорда Лиама на военных в будущем. Мне нельзя подвести его сейчас. Мотивация Ти подскочила еще сильнее. Впечатленная глубокомысленностью Лиама, Ти все больше и больше сходила по нему с ума. Стереть отбросов известных как пиратские дворяне, одновременно очищая империю от коррупции. Уорд Лиам – воистину олицетворение богодетели. С покрасневшими от восторга щеками, тея счастливо провела минуту, думая о Лиаме, прежде чем вернуться к работе. Брайн Больно. То, что по-настоящему понимают ворда Лиама, лишь немногие. Больно.